Виктория Радионова. Надежда на чудо. Читает автор. Принцесса, принцесса, д р а з н е т из песочницы. Диана только сильнее раскачивается на качелях. На белое платье липнут недобрые взгляды. злыми жабами глядят. Пушкин в голове вздыхает папиным голосом. Платье стремится ввысь прочь от песочницы к друзьям облакам. Это непростое платье, принцесса. Оно волшебное, как ты хотела, подмигивает. Король, отец. Кружевные цветы распускаются на плечах, талию подчеркивает, как Диана любит, широкий пояс с бантом, а в а л а н ы облаком до самого пола. Красиво, сдержано хвалит мама. Откуда только? Из лавки господина Булавкина, что на улице очарования. Король склоняется в церемонном поклоне. Клоун, фыркает мама. Не морочь ребенку голову. Она и так все время с куклами разговаривает. Отличные собеседники. Молчат и слушают, кроме, пожалуй, этого. Мама закатывает глаза, а правая рука короля превращается в лоскутную куклу. Я Петрушка, молодец, на макушке бубенец. Звенит потешный голосок. Король озирается в поисках источника звука, подозрительно заглядывает в кукольный рот, разинутый в приступе хохота. Диана хлопает в ладоши. Мама щелкает куклу поносу. Ой-ой, чего теряешься? Королеву зовешься? Так давай и дай указ, мы исполним сей же час. Мама чеканит слова. Нельзя потакать капризам ребенка. Петрушка о задаче натрет лоб. Вот сказала, указала, приговор нам подписала. Король грозит правой руке пальцем. Петрушка двумя ладошками закрывает себе рот. Вы правы, моя королева. Капризы, как можно. Но я отец. Я исполняю желания и воплощаю мечты. А луну с неба попросит, достанем мы луну, а как иначе стать волшебником? Да что в тебе волшебного? Петрушка вздрагивает, как от удара. Тень сомнения гасит сияние принцессиных глаз. А что волшебного в моем платье? Цена, усмехается мама. Все деньги потратил. Ой-ой, пришла гроза, опустила вся казна, наш король без счета тратит, голосит Петрушка. Принцесса с испугом смотрит на причитающую куклу. На мороженое хватит. Снова подмигивает король. Ура! Принцесса подпрыгивает и платье включает волшебство на полную мощь. воспаряет к самому потолку. Король отец рядом. Ему не нужен специальный наряд Его в е л и ч е с т в о Волшебник в джинсах и футболке. Диана кружится вокруг люстры, касается пальчиком хрустальных подвесок. Всю жизнь мечтала все пять лет. Раздается мелодичный звон. Это феи на обоих подпевают хрустальными голосами. Солнечный з а й ч и к д и р и ж т р при очередном взмахе палочки луча попадает Петрушки в глаз. Петрушка бросается за ним в погоню, тот мечется по стенам, шторам, прыгает на люстру. Осторожно! – вскрикивает мама. Феи ахают нестройно и смолкают. Пустяки! Дело то же теское! – заверяет Петрушка. Это ж Бабуля покупала. б о р м о ч е т Диана, глядя то на опустевший потолок, то на устланый осколками пол. Завтра я куплю десять тысяч таких люстр, заверяет король. На улице о ч а р о в а н и я Осторожно уточняет Диана. Ну, разумеется. Магазинчики господина Светозарова. Все, до одной. Жаль, что без папы волшебство не действует. Диана прыгает, даже со спинки дивана, но полет не получается. Соседка снизу жалуется на грохот, платье заперто в шкаф, Диана отправлена в детскую. Соседку напугалась, и какая ты после этого королева? А? Виктория! – кричит она маме. Вся в своего папашу! – ворчит Вика, сились вникнуть в отчет. Вот именно, дерсит Диана. И зачем было его выгонять из-за дурацкой люстры? Во-первых, з е р о ш е н а я Вик, а птицы, влетает в комнату, п р и з е м л я е т с я возле дочери на колени. Теперь они глаза в глаза. Люстра тут совершенно ни при чем. Во-вторых, никто его не выгонял. Мы просто поживем отдельно. Короли и королевы живут вместе. Диана, лично я бухгалтер. А отец у тебя клоун? Это потому, что тебя заколдовали? И ты бухгалтер, даже дома по воскресеньям? Это он тебе сказал? Это я ему сказала, а он ответил, что я самая мудрая принцесса в мире. Диана включает свой повелительный голос с ноточкой слез. И Вика покоряется, целует маленькие ручки. Диана. тоже с н и сходит до поцелуя в покорно склоненную Вике ну макушку принимается рассказывать о прогулках с королем по улице очарования Вика слушает и улыбается просто пойдем с нами Вика отрицательно качает головой тогда немедленно верни мне платье я буду ожидать во дворе кто в бальном платье гуляет во дворе Принцессы, разумеется. А в чем ты предлагаешь мне отправиться королю? В шортах и футболке. То есть в трусах и майке? С долгим ой. Вика выпускает волшебное платье из заточения. Оно летит к хозяйке, переполненное радостью встречи. В нем Диана летит вниз по лестнице, но отца во дворе нет. Пока нет. Он обязательно придет, ведь сегодня его день, день исполнения желаний. Вика возвращается к отчету. Четно. Цифры пляшут и кривляются, как сотни петрушек. Да прекратите уже! бесполезно. Экран мобильного высвечивает вызов в третий раз за две минуты. Звук звонка отключен. Вике так не хочется отвечать мамули. Не хочется слышать эти. Ну что, пришел? И ты снова ее с ним отпустила в этом платье? Как дурочка пойдет через весь город? Вопросы не предполагают ответов. У них? другая цель, они снова как заклинание врезаются в ухо, сжимают горло, и ответы застревают с липшимся комом. Вместо необходимого, мама, позволь мне самой решать. Губы ли печет не в попад? Да? Нет? Больше не буду. Другое ухо врывается гадкое. Принцесса, принцесса. Ноги сами несут к о к ну. Выглянув во двор, Вика задыхается от возмущения. Привет, друзья! кричит Диана облакам. Виват, принцесса! р а з д а е т с я с неба. н И какая она не принцесса! несется из песочницы. Она дура! И первый песчаный ком попадает в шелковое облако. Хочется заорать не с м е т ь но комок в горле как клапан пускает одним шумным вдохом негодование внутрь, а обратно никак. И кажется, переполненные легкие сейчас разорвутся. Перезвоню. Летит в телефон поперек нотациям, а Вика стремительно летит вниз. Дверь, ступени, ступени, ступени, дверь. Песчинки оседают в складках, пачкают белоснежное. Цветы на плечах и к вянут под слоем песка. Песок в волосах, в о рту, в глазах. Диана пытается закрыться руками, и качель несется назад уже без нее. Вика, только выскочившая из подъезда, застывает в ужасе. Камок из горла вырывается воплем "Ааа!" и в этой гласной все. Боль и с к о л е ч е н н о г о тельца на песке, отчаяние сирены, скорой, хмурые лица врачей, истеричные упреки матери, и з а п р е д е л ь н а я викина немота. Но больше всего в этом звуке желания великого желания чуда. И чудо всегда там, где его ждут. Платье. Чудесное платье белым облаком плавно осело в протянутые руки появившегося из ниоткуда короля. Как вам полет, принцесса? Отлично. Диана поцеловала отца в гладко выбритую щеку. Вика осела прямо на крыльцо. Эй, девчонки и мальчишки! Прокричал Петрушка в ватаге в песочнице. ш а л у н ы и шалунишки. Те бросились наутек, но оградка выросла высоченной стеной. Маленькие пакостники к о п о ш и л и с ь как мыши, но уйти от серьезного разговора не вышло. Злые дети, тролляля, бойтесь гнева короля. Какой же вы король? пропищал толстенький мышка мальчишка самый настоящий повелитель чудес исполнитель желаний почему тогда в цирке работаете король давился со смеху да потому что хочу я король что хочу то и ворочу выкрикнул Петрушка и потянулся к оттопыренному уху неверующего Тот сжался в комок, ожидая т р ё п к и но Петрушка, изловчившись, достал из за уха чупа-чупс и протянул за д и р е Остальные уже подставляли уши гораздо охотнее, шуршали обертки, чмокали рты, вот только ни одного слова благодарности. Зато разом и землёное, ах, на довольных мордашках. Вместо маленьких курносых в е с н у щ и х носиков появились круглые клоунские носища: красные, желтые, зеленые под цвет съеденных леденцов. Кто у з л о б ы х о д и т в слугах, получает по заслугам. Гордо провозгласил Петрушка. Король с принцессой п о т е ш а л и с ь во всю. Мы оставим их с носом? Диана обратилась к королю. Как пожелает принцесса. Давай простим. Давай. Просто надо похлопать Владуши. С каждым хлопком носы обретали прежний вид, а оградка прежние размеры. В миг песочница о п у с т е л а Зло вернется, нос вернется, без него не обойдется! Крикнул Петрушка вслед сверкающим пятком и пропал. Позвольте пригласить вас на прогулку, принцесса. Диана присела в изящном книжке. н е И вас, королева. Король склонился в поклоне, подавая Виктории руку. Но как же она пойдет на улицу очарования? Только посмотри, во что она одета. Виктория сама смущенно оглядывала свою домашнюю футболку и шорты. Диана у к о р и з н е н н о к а ч а л а головой. На улице Очарования полно портновских лавок. Закажем наряд прямо там. Король взял обеих за руку, вместе они взлетели над улицами города, направляясь к месту прогулки. У Булавкина королеве предложили изысканное платье из луговой травы, расшитое бисеринками росинок. Ее соломенные волосы тут же приобрели оттенок льна. л о к о н а м и заструились по плечам, прохожие глаз не могли отвести от красавицы, словно сошедшей с полотен б а т и ч е л л и В кафе господина вкусняшкина угощались пирожными с кремом избитых восторгов. В цветочном магазинчике г о с п о ж и ароматовой король купил букет комплиментов для королевы и букетик одобрений для принцес. Все вокруг наполнилось ароматом счастья. Улица очарования привела к парку аттракционов господина в с к р у ж е г о л о в у ш к и н а Карусельные лошадки скакали уже не по кругу, а по всему парку. Колесо обозрения поднимало до самого неба. Там уже появился серп молодой Луны. Хочу Луну! Хитро прищурилась Диана. бросая вызов королю, ну что я говорила? вздохнула Виктория. Ты уверена в своем желании, дорогая? Конечно, иначе мама не перестанет сомневаться, что ты волшебник. Король лишь повел бровью, и золотой месяц плавно опустился к земле. Прошу вас. Королева Виктория и принцесса Диана удобно устроились посередине, король сел ближе к кругу. Медленно и плавно Луна устремилась на небеса. Прокатимся р а з о к другой, а после, п о в е с и м у принцессы в покоях временно, конечно, пока Светозаров ждет поставки десяти тысяч люстр. Викуля так и не перезвонила, не отвечала на звонки, что-то с т р я с л о с ь Она решила сама навестить дочь, навести порядок в ее непутевой жизни, пока не поздно, и как бы поздно сейчас не было, остается надеяться на чудо, что трамвай еще на маршруте. Смотрите, там бабуля. Где? Да вон же на остановке. Не вижу. Беспокоился король, потому что ты г л я д и ш ь на улицу о ч а р о в а н и я а бабуля на параллельной Карла Маркса. Так вот в чем дело. Король пригляделся. Кажется, она чем-то недовольна. Королева побледнела, на глазах превращаясь из Виктории в Викулю. Я не могу здесь больше оставаться. Мне нужно к ней, вернее, ей нужно. Если ей нужно? пусть она отправляется сюда, н у как? Как и планировала, разумеется. К счастью, трамваи еще ходили. Она вошла в пустой вагон, села на место у окна. Погруженная в тяжкие раздумья, не сразу заметила, как замелькали окна первых этажей. а затем вторых третьих, когда мимо проносились кроны деревьев, она вскочила, кинулась к вагоновожатому. На его месте сидел Петрушка. Ее, Петрушка, тот самый, потерянный еще в детстве при переезде. Он улыбался до ушей. в в а г о н е вы одна конечная луна. Трамвай. Тут же остановился. Двери открылись. Бабуля, иди к нам. Внучка распахнула объятия. Ой! Скрикнула Та, увидев, что трамвайные ступеньки ведут прямо в ночное небо. А где мы? На Луне! р а с х о х о т а л а с ь Диана. Дочь сияла улыбкой, а зять с красным клоунским носом, но в короне звезд. Склонился в приветственном поклоне галантно, подавая ей руку.